Наш сташий интернационализм проявляется не только и не столько в декларациях, но в практической реализации этих важных деклараций, с равной работой и вниманием как к большим, так и к малым нациям и национальностям. Именно так работал наш Ленинский центральный комитет Коммунистической партии. Среди скрупнейших промышленных центров страны был Урал. Урал был в то же время и серьезным земледельческим районом, поэтому ЦК придавал большое значение Уральской порторганизации. После 11-го съезда ЦК счел нужным укрепить Уральское бюро ЦК и ввел в него товарищей Галащокина, Харитонова, Белла Куна, Ломова и других. Известно, какую большую героическую роль сыграли рабочие и коммунисты Урала в борьбе за советскую власть, в войне с Колчаком и затем как резервуар и боевой тыл в борьбе с Деникиным. В концу гражданской войны, при переходе к новой экономической политике, промышленность была в тяжёлом состоянии, да и сельское хозяйство было разорено. К тому ещё прибавлялись беспрерывные конфликты в земельных отношениях, особенно на границе с Башкирией, принимавшие зачастую характер острой национальной вражды. В 1922 году политического бандитизма на Урале не было, но был распространён уголовный бандитизм, подгоняемый отчаянностью голодом. Вследствие всего этого настроение в деревне всё ещё было неустойчивым его подогревали эсэры, используя кулаков и остатки каучаковцев. Хотя и здесь работа антисоветских партий меньшевиков и эсеров в первый период не всюду встречала активное противодействие, однако в промышленных центрах рабочие занимали твёрдые позиции поддержки партии и советской власти. В 1922 году Принципиальных антипартийных группировок и острой борьбы не проявлялось. С мая и несковщина в Пермской организации себя перестала проявлять. Можно сказать, что организации Урала окрепли, а в ряде мест отрицательные явления в партийной жизни в связи с НЭПом продолжались. Это находило своё выражение Из-за непонимания части коммунистов смысла НЭПа и даже участия не согласии с новой экономической политикой, в поисках путей и средств личного обеспечения, вызываемого хотястя тяжёлым материальным положением, тяготение к личному хозяйству, в том числе к домику, корове и тому подобное, чем заражены были части некоторые уездные и даже губернские работники, Не говоря уже о крестьянских коммунистах, значительная часть которых была увлечена развитием и укреплением своего хозяйства. В тесной связи с этим имело место местничество, недружелюбное отношение к приезжим работникам и известная замкнутость засидевшегося ядра местных работников нечение развития пьянства среди части руководящих работников Челябинской, Тюменской организаций. Роста партийной организации на Урале почти не было. Выходы из партии, хотя и сократились в последнее время, но всё ещё продолжались. Уходили не только крестьяне, но и некоторые рабочие коммунисты. Даже в Екатеринбургском уезде за январь и июнь 1922 года вышло 217 человек. ЦК обратил свое особое внимание на важнейшее звено в цепи уральских порторганизаций на крупнейшую Екатеринбургскую губернскую организацию. Парг Дюроцыкавы исло соответствующие постановление по усилению работы в низовых организациях и ячейках. Для организационного обеспечения его выполнения признали необходимым заменить секретаря Екатеринбургского губкома новым, более сильным партоработником. Что касается самого УралДюрота, Цыка рекомендовал созвать Уральское областное партийное совещание в Екатеринбурге. И командировал на это совещание в качестве представителей ЦК РКПБ секретаря ЦК товарища Андреева и заведующего органструкторским отделом ЦК товарища Кагановича.